Глава 30. Артур. Беременна? Новость меня оглушила. Мы не предохранялись, я не сомневался, что рано или поздно Милена подарит мне еще одного ребенка. Я хотел этого, но... Как радоваться, когда твоя женщина борется за свою жизнь, а там еще и малыш? Что будет с ребенком? Обратился я к врачу. Мой голос сел от волнения. Трудно сказать. «Наша задача сейчас — спасти жизнь Милены». Я кивнул полностью с ним, соглашаясь. «Но как же не хотелось потерять нашего ребенка. «Мы ничего не обещаем», — в конце констатировал он. Мысль ребёнки выкинуть не получалась. Я сидел в коридоре и молился за них двоих. Горло сдавило спазмом. Утирал слезы, а они продолжали течь из-под прикрытых век. Скупые, выжигающие душу. Сейчас прошлые обиды, ревность и недопонимание казались такой мелочью. Если бы можно было вернуть время назад, многое бы изменил. Никогда бы не сказал тех слов, которые больно ранили Милену. Не совершил бы ни одного недостойного поступка. Любил бы и заботился, не оглядывался бы назад, ведь нам был дан второй шанс. Нужно ценить каждый миг, который нам отпущен. Неужели в моей жизни должна была произойти трагедия, чтобы я многое переосмыслил? Звонил Ваня, интересовался, как Милена. А мне и ответить ему было нечего. Лёва грустил, отказывался есть. «Вань, ты с ним в футбол погоняй. Там площадка в саду расчищена. Маме надо сообщить», — грустно произнес брат Милены. «Я об этом уже думал. Тот, кто совершил это преступление, заслуживает медленной мучительной смерти. Столько жизней сейчас находится под угрозой». «Я к ней сейчас спущусь, Вань» а ты попробуй все таки уговорить Леву поесть. Мама Милены улыбнулась, увидев меня в дверях палаты. Я заметил, что взглядом она ищет дочь. «Артур, а где Милена?» «Как ответить на этот вопрос? Как сказать, что я подвёл ее дочь? Не справился с ответственностью, которую на себя возложил?» «Вероника Игоревна, вы только не волнуйтесь...» Начал я и тут же заткнулся. «Не волнуйтесь...» Она уже растревожилась. «Ваша дочь находится между жизнью и смертью, а вы не волнуйтесь». «Где Милена, Артур?» Она поднялась с кровати. «Вчера в Милену». «Что, Артур?» Схватила она меня за края куртки и встряхнула. Стреляли. Пуля задела легкое. Милену прооперировали, она в реанимации постарался выдать на одном дыхании, чтобы женщина не успела испугаться и не подумала, что ее дочь погибла. «Как так? Кто? За что?» Вероника Игоревна стала оседать. Подхватив, посадил на кровать и крикнул врача. Тот обещал мне находиться рядом. Прежде чем сообщить женщине эту новость, я проконсультировался с доктором. «Я пока не знаю, кто стоит за покушением, но обещаю, что виновные понесут наказание». Я не смог уберечь Милену, хотя обещал, но это слово сдержу. Я сжимал дрожащие пальцы Вероники Игоревны, пока ей мерили давление. Женщине поставили укол успокоительного и попросили меня выйти. Несколько раз врачи советовали мне съездить домой, отдохнуть, но я не обращал внимания на их слова. Состояние Милены продолжало оставаться тяжелым. Чуть позже Вероника Игоревна нашла реанимационное отделение, подошла и присела рядом со мной. «Вы имеете полное право винить меня в том, что случилось. Я не смог защитить Милену». «Виноваты те, кто это сделал». Теперь мы вместе или по очереди дежурили у дверей реанимационного отделения, вечером приехали мои друзья. «Почему не сказал?» Поздоровавшись, спросили они. Как объяснить, что весь мой мир сейчас был сосредоточен на Милене, и я впервые о них забыл? Ничего не ответил, но ребята и так поняли. Мне было приятно, что они пришли поддержать. Я хотел поговорить с Рамулом о беременности Милены. Он единственный в нашей большой команде, имел медицинское образование. Когда она придет в себя, уверен, очень обрадуется этой новости и огорчится, если что-то случится с малышом. Попросил друга задержаться, когда ребята стали расходиться. Описала за ситуацию, а он мне повторил слова дежурившего в реанимационном отделении врача: Если беременность удастся сохранить, нужно наблюдать за развитием плода, консультироваться с врачами. Терапия, которую сейчас проводят Милени, не идет на пользу ребенку. Прежде чем я окончательно паник, Он мне рассказал, что в его практике есть случаи, когда при подобных ситуациях рождались здоровые дети, а у абсолютно здоровых родителей на свет появлялись дети с нарушениями. Меня пускали к ней еще несколько раз в эти дни. Я говорил с Миленой, почему-то был уверен, что она меня слышит, умолял ее бороться, говорил, как сильно люблю. Три томительных дня ожиданий, и, наконец-то, врач сообщил мне, что кризис в состоянии Милены миновал, но они поддержат её ещё какое-то время в искусственной коме. Я вдохнул полной грудью, готов был кричать на всю больницу от радости. Моя умница справилась. Она все это время боролась за нас всех. Сильная девочка. Я спустился к Веронике Игревне и сообщил хорошую новость. Женщина расплакалась от радости. «Я знала, знала! Столько Богородицу просила, не оставила заступница!» Дождался, когда она успокоится, и поехал домой. Нужно было успокоить Левую Ваню. Да и побриться давно пора. Душ я принимал в душевой клинике. На второй день меня пожалели и выделили койку в обычной палате. Но я купил место в платной не для того, чтобы выделиться, а потому что она была пустая». Не захотел занимать чье то место, тем более в палате я практически не находился. «Когда мы к маме поедем?» Прыгал и радовался Лева, когда я ему сообщил, что мама скоро поправится. Теперь, когда жизнь Милены вне опасности, пора было заняться людьми, которые за этим стояли. Отец или Шалецкий. В эти дни дознаватели приходили ко мне, спрашивали детали, но от моих вопросов ловко уходили. Позвонил Петровичу и попросила о встрече. Увиделись мы вечером того же дня у него в доме. Причину моего визита Петрович не спрашивал, прекрасно понимал, почему он мне понадобился. «Миша так и не вернулся домой», — покачал он недовольно головой. Мы направлялись в его кабинет. Петрович заговорил о том, что его волнует. Сидит в своей квартире, не выполняет рекомендации врачей, шлет направо и налево физиотерапевтов и сиделок. Пацаны к нему каждый вечер заезжают. Да знаю я, а толку. Ему лечение нужно, гимнастика, специальная массажи. Останется ведь калекой. Махнул он рукой. Я мысленно пообещала, что как только все это закончится, взяться за тигра, заставить его слушать рекомендации врачей. Жаль, не знал, что все так серьезно. Ладно, давай о твоем деле поговорим. Ты же не просто так ко мне в гости приехал. Посмотрел он на меня. «Не просто так, Юрий Петрович. Я хочу знать, кто стрелял в Милену. Хочу знать раньше, чем вы поймаете исполнителя». Петрович понял, зачем мне это нужно, покачал головой, но ничего не сказал. «А еще я хочу точно знать, кто за этим стоит. Шалецкий или отец?» «Много ты знать хочешь. Присаживайся». Указал на кресло. «Поужинаешь?» «Нет, спасибо». Я поел дома с сыном, а то он за эти дни совсем исхудал. Милена увидит, расстроится. Петрович не спешил делиться со мной информацией. Достал сигарету, медленно прикурил, принес пепельницу и сел в кресло напротив. «Тот, кто стрелял в Милену, мертв, сообщил он, стряхивая пепел. «Мстить не придется. водителя тоже застрелили. Тела были найдены вчера в гараже». Их сразу же после заказа убрали, даже из машины выйти не успели. Там же и номера сменные, и пистолет, и маски. Баллистическая экспертиза еще не пришла, но сомнений нет, что стреляли из обнаруженного в автомобиле Макара. Почувствовал сожаление, что не лично грохнул эту тварь. Кто убрал исполнителей, еще предстоит выяснить. А заказчик кто? «Вот тут самое интересное. Обыски в доме убитых нам ничего не дали». А вот показания сожительницы одного водителя нам очень помогли. Что она рассказала? Я даже приподнялся с места. Убитый водитель раньше работал на Шалецкого. Он потерял какой-то груз. По приказу Клима его избили. Можик чудом остался жив. Конечно, к Шалецкому тут больше не вернулся. Вроде о нем забыли, а на днях ему позвонили и передали привет от Клима Михайловича. Напомнили о долге, который он так и не вернул. Сказали, что если выполнит поручение, долг простят. Простили. Следователи уже пытались допрашивать Шалецкого, но тот молчит. Значит, Шалецкий.